Я помню один год, когда лёд вовсе не уходил с наших берегов, и старый Припай так и дождался новой зимы. Это самое худшее, что может нас ожидать, мрачно заметил Амундсен. Вернувшись на корабль, Амундсен удалился в свою каюту и принялся листать дневник. 27 апреля. Утром северо-западный ветер, усилившийся среди дня, Цундбек мерил молодой лед. Вчера приказал снять часть крыши перед камбузом, чтобы там было светлее. Теперь могу работать совсем без электричества. Двадцать восьмого апреля. Апрель здесь такой же капризный, как у нас дома. Ночью было семнадцать мороза, а в два часа дня минус четырнадцать. Северо-западный ветер свежий, ночью за день утих. Караев и двое русских... Уехали сегодня утром. Один из последних сейчас же поехал обратно в Сухарное за маленьким белым медвежонком, который живёт там у Кибизова. Он нашёл его возле Калымы в первую свою поездку 1 марта. Медвежонок был тогда не больше кошки, но очень злой. Теперь он стал совсем ручным. Я обещал взять его с собой в Ном. Медвежонок, кроме того, предназначался Мэри. которая уже самостоятельно рассказывала по палубе и весело играла под ярким ослепительным весенним солнышком. Отец её наоборот стал замкнутым и малоразговорчивым. Он часто уединялся в своей каюте и сидел над тетрадью. Амундсен несколько раз пытался отговорить его от бесполезного занятия, но как год только молча отводил глаза. Всё было бы ничего, но писание чисел явно шло в ущерб прямым обязанностям Кагота. Вот и сегодня, когда Амундсен заглянул на камбуз, он увидел, что повар разложил свою злополучную тетрадь прямо на доске, на которой раскатывал тесто. Пришлось сделать замечание, что камбуз отнюдь не место для математических занятий. Кагот был смущён, Он быстро спрятал тетрадь, словно боясь, что её отберут, извинился, пообещал, что больше такого не повторится. После очередного внушения, коготь с новой энергией и усердием брался за дело. Он снова начинал следить за собой, сиял чистотой, мыл и скрёп не только камбусную и кают-компанию, готовил замысловатые и вкусные блюда. И поведение его менялось. он больше общался с членами экспедиции, говорил с ними, возился с дочерью, так проходило время, и он снова замыкался и уходил в свои мысли. так длилась да чередного промаха, после которого всё снова становилось на свои места. весеннее настроение всё больше охватывало людей на корабле, постепенно освобождавшимся от снега, промороженного, застоявшегося воздуха. Свет теперь проникал всюду, и поздним вечером, чтобы уснуть, надо было занавешивать иллюминаторы плотными шторами. У Амоса была небольшая байдара. Она пролежала всю зиму на высокой подставке, и теперь пришло время спустить ее вверх. обложить снегом на берегу моря, чтобы к вскрытию воды высохшая за зиму моржовая кожа снова стала упругой, эластичной.